Граничный слой Он в себе Обрел свое пространство И созидать в себе из рая ад И рай из ада он может Джон Мильтон, английский поэт 1608-1674 Я вошел в дом через парадную дверь Стянул туфли и поставил их на резиновый коврик В 1970-х, когда я был ребенком Снег в Торонто лежал весь февраль. Но последние несколько февралей были непривычно мягкими, и весенние дожди начинались уже к Валентинову дню. Я повесил плащ и зонтик в шкаф, и через холл и лестницу о пяти ступеньках вошел в гостиную. Тесс сидела на диване и читала с планшета журнал. — Привет, дорогая, — сказал я. Я сел рядом с ней, отвел в сторону прядь рыжих волос и поцеловал в щеку. «Как дела, незнакомец?» Ее звучный голос, также ввязавшийся с хрупкой конституцией, не содержал ни тени сарказма, так что я проигнорировал тонкий намек на мой поздний приход с работы. «Как на работе?» — спросил я. «Нормально». Тесс работала консультантом по пенсиям и льготам в Делойт-Туш. Зарабатывало больше меня. Похоже, мы таки получили тот контракт с провинциальным правительством. Отлично, — сказал я. Просто отлично. Левая часть ее планшета показала статью о слиянии американских рекламных фирм. Правая часть была заполнена рекламой сувенирного шахматного набора от Franklin Mint с фигурами в виде звезд классических сериалов 20-го столетия. Я уже видел эту рекламу. «Тесс», — сказал я, — «мне нужно уехать из города на пару дней». «Опять?» Она состроила недовольную гримаску. Уголки губ опущены, губы надуты, зеленые глаза смотрят в пол. Это было выражение, от которого я всегда был без ума. «Я д у м а л ты на какое-то время покончил с разъездами, раз тот китайский проект закончился». Второй китайско-канадский проект «Динозавр» а разлучил нас в прошлом году на четыре месяца, чему ни один из нас не был рад. Прости, мой барашек отбивной, это важно. В этот раз сарказм в ее голосе был несомненен. — У тебя это всегда важно. — Куда ты едешь? — В а н к у в е р И что там случилось? — Ничего, правда. мне мне «Просто надо разобраться кое с чем в университетской библиотеке. Они не могут тебе это выслать по e-mail?» Она указала на свой планшет вездесущее окно в мир. «Никто не может найти информацию, которая мне нужна», — сказал я. «Боюсь, мне придется поискать ее самому». Я помолчал. «Может, хочешь поехать со мной?» т е с расхохоталась своим горловым смехом. «Ванкувер! В феврале? Нет уж! Ледяных дождей мне и тут хватит!» Она тронула кнопку закладки на планшете. Потом ее веснушчатые руки потянулись ко мне и обвелись вокруг шеи. «А ты не мог бы производить свои исследования в Орландо или Фрипорте?» «Популярный курорт на Багамах». В ее глазах плясали два изумрудных огонька. У нас уже сто лет не было нормального отпуска. Если бы я мог. Она взъерошила то немногое, что осталось от моих волос. Наверное, я не должна тебя отпускать. В Британской Колумбии так много симпатичных японских леди. Я не вижу, на что ты каждое утро пялишься в к а н а д а А.М. Положил глаз на Келли Хамасаки? Неужели это было так очевидно? Келли... Королева ослепительной улыбки была самой роскошной телеведущей, каких видела телевидение Северной Америки. «Очень смешно», — сказал я. «Нет, серьезно», — сказала она тоном, не оставлявшим сомнений в обратном. «Как я могу доверять тебе со всеми этими красотками с западного побережья?» И тут я ощутил, как что-то оборвалось у меня в груди. «Господи, Тесс, это я оставляю тебя здесь одну. Это я должен беспокоиться. Могу ли я доверять тебе? Откуда я знаю, что ты не прыгнешь в койку с... Ну, одному богу известно с кем, пока я в отъезде?» Она отстранилась от меня. «Что на тебя нашло?» «Ничего». Я смотрел на нее. Ее узкое лицо, высокие скулы, гриву рыжих волос. Боже, я не хотел ее потерять. Она была всей моей жизнью. Но если дневник прав, я для нее ничто. Я знал, что должен извиниться, покаяться, пока не поздно, пока мои слова не стали частью неизменного прошлого, фундаментом стены, которая встанет между нами, но я не мог заставить себя пойти на попятный. Я был глубоко уязвлен. Чем? Тем, что она могла сделать? тем, как она могла поступить, если бы все было иначе. Наконец я отвел взгляд от ее удивленных зеленых глаз и поднялся с дивана. «Пойду наверх, соберу чемодан», — сказал я. Я приехал в Ванкувер во вторник. Доктор Джоан игнорировал мои звонки до вечера среды, когда мне удалось поймать ее по рабочему телефону. Она уже готова была положить трубку, когда я заговорил по-китайски. Мне удалось ее удивить. Языка я нахватался за время совместных раскопок в Китае. Она, в конце концов, согласилась встретиться, но настояла, чтобы это было днем, а не вечером. И у нее в офисе, а не дома. Это означало р а с х о д а на еще одну ночь в Holiday Inn. Но поскольку условия тут ставлю не я, мне осталось только смириться. На подъезде к Триумф, расположенному на краю красивого соснового леса на окраине кампуса Университета Британской Колумбии, меня встретили два знака. Тот, что справа, сделанный из семи трехметровых досок знаменитой местной древесины, сообщал по-английски и по-французски, что я въезжаю в канадский национальный мизонный центр, управляемый совместной четырьмя университетами при участии Национального совета по исследованиям. Тот, который слева, в красно-белом правительственном стиле, напоминал мне, что здесь усердно трудятся доллары, которые я заплатил в виде налогов. По территории были разбросаны десятки строений, некоторые из них определенно времянки, так что мне потребовалось некоторое время, чтобы найти главный вход. Ни одна из рекламных брошюр, что я взял на входе, не захотела сообщить мне, как расшифровывается «Триумф», хотя я смутно припоминал какую-то телевикторину, в которой говорилось про TRI University Mass n Facility. «Незонная лаборатория трех университетов». Из чего я сделал вывод, что четвертый университет присоединился к коллаборации позже. и от красивого акронима отказываться не захотел. Я совершенно не разбирался в физике, но, по-видимому, это место владело крупнейшим в мире циклотроном. И хотя я плохо себе представлял, для чего нужен циклотрон, звучало это вполне похоже на штуку, которая может понадобиться, если вы решите изобрести машину времени. Кроме брошюр, старенький служитель на входе дал мне клипсу-дозиметр, похожий на старомодную автомобильную свечу. Я сказал ему, что хочу увидеть доктора Джоан. Но прежде чем он набрал ее номер, чтобы попросить спуститься, какой-то ботанского вида тип в темно-синем халате сказал, я проведу его, Сэм. Через путаницу коридоров он провел меня к двери без таблички. Я секунду постоял перед ней, собираясь с мыслями а потом постучал я был рад узнать что в работе физика шика не больше чем в работе палеонтолога кабинет чинм й джоан оказался не более чем кладовкой перероском т впрочем его миниатюрной в л а д е л и ц е м е с т а вполне хватало на вид джоан было около 60 в короткоостриженных черных волосах поблескивала седина одета она была в просто и почти старомодно. Глаза у нее бегали, а движения были быстрыми и нервными. «Доктор Джоан, я полагаю?» «Мистер Теккерей?» «Доктор Теккерей, н ну, о зовите меня просто Брэнди, пожалуйста». Она не сделала никакого приглашающего жеста, по сути, она, наоборот, стояла в проходе, преграждая мне путь своим крошечным телом. «Мы не можем говорить здесь», — сказала она. «Давайте спустимся в кафетерий». «Мое дело носит личный характер, доктор Джоан. Мы не можем обсудить его в офисе». «Нет». Она посмотрела на меня снизу вверх. На мгновение ее глаза перестали бегать и поймали мой взгляд. «Пожалуйста». Я пожал плечами. «В конце концов, кто бы нас н е подслушал в кафетерии, я этих людей больше ни разу в жизни не увижу». Так и что с того, что они посчитают меня тронутым? Было еще довольно рано, так что кафетерий был почти пуст. По пути к дальнему столику я услышал обрывки нескольких разговоров. Группа людей что-то обсуждала об озонах Хиггса, чем бы это ни было. Двое парней спорили о каких-то бревестниках, которые, как я понял, были местной футбольной командой. Три женщины обсуждали достоинство нового коллеги. Мы нашли столик и сели. Я посмотрел на сидящую передо мной женщину, мелкую и нервную. «Вы раньше преподавали в Долхаузе?» — спросил я. «Да», — сказала она, явно удивленная вопросом. «Но я потеряла там место сколько? Уже 16 лет назад». Она улыбнулась впервые за все время. Один ученый жалуется другому на превратности судьбы. «Сокращение бюджета». В заметке Canadian Press говорилось, что она сломала полицейскому голень. Ее вид совершенно не вязался с той историей. Интересно, что же такое с ней стало за последние шестнадцать лет, что уничтожило в ней бойца? «Мне жаль», — сказал я. В ее голосе прорезалась тоска. «Мне тоже, доктор Теккери. Итак, что я для вас могу сделать?» «Ладно. Раз ей неудобно обращаться по имени, не буду настаивать». У меня есть рукопись, которую я хотел вам показать. Это мой дневник, только я его не писал. Я я не знаю, откуда он взялся. Я его нашел у себя в компьютере. Я сглотнул и продолжил на одном дыхании. Он описывает путешествие в прошлое, мезозойскую эру, к о т о р а я стало в о з м о ж н о благодаря устройству, которое называется «Обитаемый модуль темпорального фазового сдвига Джуан». Я увидел, как ее глаза на мгновение расширились. Создателя этого устройства зовут Чин м а й Джоан. Я вытащил из портфеля стопку отпечатанных листов. На секунду я засомневался, а стоит ли все еще давать ей читать весь текст, ведь там было много всего личного про меня, о т с и Кликса. Это был мой дневник, в конце концов. Это был первый раз, когда я перенес какую-то его часть с карты памяти Палмтопа на внешний носитель. Я положил листы, распечатанные на лазерном принтере шрифтом «Оптима» высотой 11 пунктов, на скатерть перед Джоан. Только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Она начала читать. У Фреда, дом которого соседний с моим, есть хижина на берегу залива Джорджион Бэй, Как-то он поехал туда на выходные оставил свою кошку дома с женой и детьми. Проклятая кошатина. Не вслух, прошу вас. А, простите. Некоторое время она читала молча, потом озадаченно посмотрела на меня. Откуда вы узнали, что я атеистка? Я припомнил написанное в моем дневнике. Уверен, что этот маленький реверанс в сторону Бога был исключительно для камер. Чен Мэй — атеистка и верит только в эмпирические данные и результаты экспериментов. Я не знал этого, пока не прочел здесь. Она продолжила читать, ее лицо нахмурилось. Я видел текст вверх ногами, но этого было достаточно, чтобы знать, какое место она сейчас читает. Как бы я хотел, чтобы из, из какого бы этого места оно не появилось, чтобы я получил оттуда какой-нибудь технический документ, а не нечто, что походя выворачивало весь мой внутренний мир наизнанку. Я встал, пересек помещение и скормил пятидолларовую банкноту торговому автомату, получив взамен пару упакованных в целлофан пончиков. Когда я вернулся, Чен Мэй все еще была поглощена чтением. Наконец, когда она дошла до конца эпизода с шагающими в ногу т и р н о з а б р а м и Она подняла взгляд, осмотрела кафетерий и увидела, что мы остались в нём одни. Остальные посетители, пока она читала, мало-помалу разошлись. «Я не могу здесь больше оставаться», — сказала она. В её голосе снова слышалась нервозность. «Что скажете о дневнике?» «Я дочитаю его сегодня вечером». «Значит, я могу прийти к вам домой?» «Нет, встретимся здесь завтра». И прежде чем я сообразил, что происходит, она выскочила из кафетерия, как перепуганный зверек.